Елизавета осталась по-прежнему непреклонной относительно Берона и Курляндии, ибо если, с одной стороны, могли указывать на необходимость успокоить Курляндию и Польшу на случай войны с Швецией и Пруссией, то, с другой стороны, могли внушать, что именно в случае этой войны Курляндия должна оставаться без герцога и быть в распоряжении России». Шведские дела преимущественно обращали на себя внимание русских государственных людей. В январе 1749 года в конференции с шведскими министрами Тессином и Экеблатом Панин прочел декларацию своего двора против восстановления самодержавия в Швеции. Когда Панин прочел то место декларации, где говорилось, что некоторые восстановлением самодержавия хотят избежать ответственности за свое поведение предгосударственными чинами, то Тессин, уставивший глаза на Экеблата, несколько времени оставался неподвижен. Когда же Панин окончил чтение, то Тессин начал говорить, что эти ведомости о самодержавии Для них сущая новость, и что из всех ложных слухов, которые в последнее время рассеяны были по провинциям, они ничего подобного не слыхали, что они, как сенаторы, обязались присягою охранять настоящую форму правления. Наследный принц при своем избрании поклялся и не мыслить о самодержавии. «Наша вольность», — заключил Тессин, — Так нам дорога, что мы не захотим опять подвергаться игу. После этой декларации немедленно было созвано чрезвычайное собрание Сената в присутствии наследного принца, и надворный канцлер Нолкин принял на себя сделать королю ложное донесение, будто панин в конференции именем императрицы объявил, что она хочет держать в готовности все свои силы для утверждения по кончине королевской наследного принца на престоле. Это донесение так встревожило больного короля, что он не мог заснуть всю ночь, и когда на другой день явился к нему с докладами советник Гессинской канцелярии Беннинг, то он с глубокой печалью и упреком сказал ему — Вы мне всегда толковали о дружбе ко мне, русской императрицы. А вот что ее посланник объявил в конференции. Можно было бы до моей смерти подождать с такой декларацией, и без того эти негодяи очень смелы. разузнаете, что за причина такого поступка Панина. Как скоро Панин узнал об этом через надежного человека, то немедленно отправил к Беннингу оригинал императрица на рескрипта для уяснения дела королю. Между тем Тессен сообщил Панину, что королевский ответ на декларации будет состоять в следующем. Король узнал с великим удивлением, будто бы в Швеции существует намерение восстановить самодержавие и даже делается в тайне приготовления. Король тем более удивляет с такому слуху, что кроме слухов из Норвегии о датских вооружениях в пользу наследного принца, ни о чем подобном никаких неосновательных разглашений не выходило. Король находился насчет этого в полном спокойствии, твердо полагаясь на святость присяги, на добросовестность его высочества наследника, на должное бодрствование своего сената. и на всенародную ненависть к самодержавию. Впрочем, дружеское объявление со стороны императрицы король принимает с наичувствительнейшую признательностью. Вслед за Панином датский посланник Винт прочел Тессину от своего двора такую же декларацию относительно восстановления самодержавия. и получил в ответ то изумление и те же отговорки. Колпаки были в восторге от этих деклараций, шляпы были особенно встревожены, тем более что смотрели на русскую декларацию как наследствие падения Лестка. Ласковость их к Панину усилилась. Предложение сенатора... Палмерстна, а созвание чрезвычайного сейма было отклонено, ибо не надеялись на его счастливый исход среди двоих бдящих соседей, которых цель была явна. Мы видели, что Кронпринц непременно хотел быть канцлером Упсельского университета. Он достиг своей цели и старался пользоваться своим влиянием в университете. В Упселе бывала большая ярмарка. На эту ярмарку отправился Горлеман, женатый на фаворитке крон-принцессы, бывшей фрелине Ливен. Отправился он под предлогом осмотра университетских строений. а на самом деле для того, чтобы поручить профессорам, которые получили это достоинство от кронпринц, разглашать собравшемуся на ярмарку народу, что нечего бояться военных приготовлений со стороны соседей, что господствующая партия имеет в руках средства склонить русский двор на свою сторону, с помощью которого не только может противиться датским видам, но и предупредить их. но панин отправил на ярмарку также своего агента Гека, секретаря крестьянского чина который через своих приятелей внушал что русский двор никогда не будет действовать заодно зло господствующую партию в ее стараниях восстановить самодержавие что воинские приготовления соседей разумеется не причинят никакого вреда швеции ибо имеют целью сохранение ее вольности несомненно что если б россия и дания не охраняли так бдительно настоящие формы правления то шведы давно были борабами бы известные в атаге и подданными Франции и пруссии гек возвратившись из изубцелы уверял панина что неудовольствие против господствующей партии страшноше и ненависть Кронпринцессе превосходит всякое вероятие. Собравшиеся на ярмарку крестьяне, жалуясь на свое бедственное положение, говорили, что все это зло привезла кронпринцесса с собою. Принца же считают человеком слабым и неспособным к делам, которым управляют жена и граф Тессин. В письме канцлеру Бестужеву Панин передал свой разговор с советником Фриденстерном, оказавшимся в последнее время одним из самых энергических людей между колпаками.